Пятая магистраль. Прекрасное утро стремительно, как и все здесь, в центральной области планетарного диска, переродилось в чудовищный день. Солнце было похоже на раскаленную пуговицу с военного бушлата, намертво пришитую к небосклону. Казалось, оно не двигается, замерев в каком-то своем звездном параличе, над изнывающей от зной землей. Вода в пластиковых флягах очень быстро нагрелась и стала неприятной на вкус. «Так будет весь день!» — прохрипел на мгновение, выныривая из транса Сабж. Мы с буги промолчали, сосредоточившись на том, чтобы сохранить силы и дыхание, не давая изнуряющей жаре выбить нас из клеи. Это было нелегко. Хотелось заползти в кусты, спрятать голову в тень и уснуть тяжелым сном сиесты. К полудню мы вышли к пятой магистрали. Закованная в полуразвалившиеся латы некогда сплошной бетонной стены, она мертворожденным богом-полозом — с бессмысленным упрямством тащилась вглубь эпицентра. Воздух над пятой магистралью зыбко колыхался. Бетонные плиты стен и потрескавшийся, расползающийся асфальт впитывали жар и распространяли его вокруг себя. «Мы так загнемся», — покачала головой Буги. «В этом крематории часа не продержаться». «А если и продержимся, то нас можно будет брать голыми руками», — согласился я. «Нельзя туда лезть». «Можно рискнуть пойти вдоль магистрали», — пожал плечами Сабш. Он был измучен жарой еще больше, чем мы с Буги. Но тогда я не гарантирую, что мы успеем пробиться к нулевой засветло. «Сколько до ближайшей, Сабж?» — спросила Буги, вытирая рукавом лицо. «Километров пять-шесть. По магистрали мы могли бы дойти за час, а вдоль... Хрен знает, там все заросло, троп нет. Можно попробовать вернуться и завтра попробовать снова. Но я не уверен, что завтра будет лучше». «А еще пути есть?» «Ну, коллекторы...» О коллекторах под пятой магистралью ходили жуткие легенды. По слухам, там обитали не спящие, твари, похожие на огромных червей. Ночью они выбирались наружу, а днем спускались вниз. Ни одна из групп, спускавшихся в коллекторы, наверх не вернулась. Говорили, что там ловушка на ловушке, комариная плешь на каждом шагу, а если удастся обойти плеши, обязательно встрянешь в жаровню, и никакие гайки не помогут. Про коллекторы много чего говорили. «Пойдем по магистрали», — решила Буги. «Попробуем бежать. Главное, добраться до нулевой». Я поплотнее завязал на голове обрывок рубашки, которую мы растерзали на банданы перед выходом, с тоской посмотрел на фляжку, но пить не стал. Там, на трассе, нас ждал настоящий тепловой Освенцим. Там вода еще понадобится. «Вдоль магистрали полно движения», — прикрыв глаза, предупредил Сабш. «Готовьтесь, будет весело». И мы сошли в ад. Толкая перед собой густой, тяжелый воздух, мы заставляли себя бежать, задыхаясь, обливаясь потом и выбиваясь из сил. Солнце, казалось, сплавляло воедину нашу кожу и ткань одежды, а плиты и асфальт плевались нам навстречу сгустками жара. Боль тупыми толчками ломила виски, соль мгновенно высыхавшего пота жгла глаза. А на магистрали, голодный и свирепый нас ждал эпицентр. Он бросил навстречу незваным гостям Свору серых ублюдков. Низкорослые и широкогрудые, с прижатыми к тупым черепам ушами, они молча, практически бесшумно, вылетели из зыбкого марева, появившись на нашем пути словно ниоткуда, и понеслись навстречу, отталкиваясь от асфальта мощными когтистыми лапами. Больше десяти свирепых самок во главе с черноголовым самцом. «Надо завалить самца!» — крикнула Буги. Я прицелился ему в грудину, и, когда он был в десятке метров, на расстоянии, вполне достаточном для прыжка, спустил курок. Однако в самый последний момент самец словно что-то почувствовав, сделал стремительный рывок влево, в сторону буги, а из-за его спины взметнуло вверх серое тело самка, приняв в себя весь заряд каменной дроби. Самец тем временем, стелясь по асфальту, нырнул в ноги буги, и ей пришлось отскочить назад, одновременно стреляя. Ублюдок с визгом завертелся по асфальту, заряд угодил ему в левый бок. Буги попыталась вернуться назад, но две самки с глухим рёвом закрыли собой самца и бросились на нее. А я отступить не успел. Я должен был сделать это вместе с Буги, но годы бездействия, проведенные в Саммерсене, видимо, притупили мою реакцию. Я оказался окруженным самками серых ублюдков. Они наскакивали и тут же уходили в сторону. А я стрелял вслепую и не попадал, лишь раз ранив и приведя этим в совершенное неистовство одну из них». Забыв от боли об осторожности, она с визгом прыгнула на меня, получила заряд в брюхо и, падая замертво, повалила меня на асфальт. Тут же остальные самки ринулись ко мне. Движимый каким-то смутным инстинктом, я сдернул сумку с грузом и бросил назад, туда, где, как мне казалось, стояла буги. Камнемет дал осечку. Стащить с плеча биту я уже не успевал, но буги не было там, куда я бросил груз. Разделавшись со своими ублюдками и увидев, что меня завалили, Она кинулась вперед и успела положить самку, практически добравшуюся до меня, пока я стаскивал с себя тяжелый труп ее подруги. Еще три ублюдка внезапно вспыхнули странным, мерцающим синим пламенем и начали истошно визжа кататься по асфальту. Это была работа проводника. До меня добралась только одна серая бестия. Я почувствовал, как острые когти раздирают кожу на моей груди, но это ощущение вряд ли можно было назвать болью, скорее констатацией боли. Поединок занял все мое внимание. Обеими руками, вцепившись самки в брылья, я рывком подмял под себя ее плотное сопротивляющееся тело и начал яростно молотить ее головой об асфальт, пока она не сдохла. И только после этого я потерял сознание, то ли от того, что наконец почувствовал боль, то ли от потери крови, то ли от жары, наверное, от всего вместе. Я очнулся от жуткого ощущения. Что-то омерзительно густое, воняющее блевотиной текло мне на лицо. Судорожно вынырнув в реальность, Я дернулся, и тут же резкая боль едва не ввергла меня обратно в темноту. Я попытался раскрыть глаза, и мне это удалось, но мир вокруг оказался окрашенным в буро-кровавые цвета. «Макс!» — это был голос Буги. «Макс, очнись, черт тебя побери!» сапш никакой мы не сможем тебя тащить!» Оказалось, она привела меня в чувство весьма радикальным способом. Перерезала глотку одной из самок серого ублюдка и подняла ее надо мной так, чтобы кровь текла мне на лицо от Оттого все и казалось мне таким багровым, густым и зловонным. «Макс, твою мать, очнись!» Буги отбросила тушу серого ублюдка и стала трясти меня за плечи, причиняя еще большую боль. Я отбросил ее руки и заставил себя сесть. «Хватит, Буги!» Я очнулся. «Ни хрена себе!» Воскликнул я, когда опустил голову. Футболка была разодрана, по груди и животу тянулись глубокие кровавые борозды. «Она круто тебя отделала!» Буги устало утерло совершенно мокрое лицо, и я вдруг осознал, что и сам подыхаю от жары. Однако, как ни странно, хотя выглядели мои раны ужасно, боль можно было терпеть, по крайней мере, какое-то время. «Надо идти, Макс», — Буги протянула мне руку и помогла подняться. «Нам придется тащить Сабжа. Он потратил на этих ублюдков почти все силы. Сказал, что покажет дорогу, но не сможет держать ее под контролем». Оглянувшись, я увидел, что Сабж лежит лицом вниз. Он тяжело дышал, и из ушей у него шла кровь. «Ты сможешь драться?» — спросила Буги. «Придется». Мы больше не бежали. Мы еле плелись, вынужденные быть осторожными сверх меры, потому что остались без помощи полумертвого проводника. Кровь в моих ранах быстро свернулась, и грудь превратилась в грубый коричневый панцирь. Что ж, придется потом помучиться, выдирая из ран засохшие обрывки футболки. И еще необходимо все это промыть. Боль то наплывала, принося дурман и легкое головокружение, то уходила. А может, это от жары меня так мутило? Не могу сказать ничего определенного. Мы шли почти полтора часа, и к концу пути, как верно высказалась Буги, нас можно было брать голыми руками. Но нам повезло. Нам просто несказанно повезло. Нас там никто не почую За все это время мы увидели лишь растерзанный каким-то падальщиком труп неспящего, огромный кусок вонючей слизи. Нам повезло. «Все, Макс». «Наконец, — сказала Буги, — мы пришли, можешь умирать». И я умер.